Глава 29. Вернувшись домой, Миша быстро переоделся и принялся готовить ужин. Мы тоже привели себя в порядок и пошли ему помогать. Все делали молча, но слаженно. Наверное, каждый думал о своем. Быстро поели, Люда вымыла посуду, и мы направились в зал, чтобы обсудить мою проблему. Лис, я жду подробного отчета, как прошел день. То, что Аверин перешёл к решительным действиям, я понял. Да и Люда немного ввела в курс дела. Посмотрел он на подругу, сидевшую рядом с ним на диване. И тут же, к моему удивлению, взъерошил рукой ей волосы. "Миха, ты опять за старая?» легонько отвесила она ему подзатыльник. "Старое? Что Что-то я не припомню такого за ним". ха ага, соскучился, хохотнул он и отодвинулся на безопасное расстояние. Люда его окинула строгим взглядом. Ну вот улыбка, которая то и дело появлялась на ее губах, говорила, что она совсем на него не сердится. И все таки они друг другу неравнодушны. укрепилась очередной раз в своей мысли. "Лис, уменьши объем своих глаз и давай рассказывай, что там у тебя стряслось. Я понял. Кардинальные изменения в твоей личной жизни. Раз мне пришлось в срочном порядке соглашаться на авантюру с женихом. да и то, что босс довез домой, о многом говорит". Миша, тут такое произошло. Но ты же мужчина, как-то рассказывать неудобно? Лиза, ты интимные моменты сгладь, а остальное я вполне могу выслушать. Делать нечего, все рассказала как есть. Когда доходила до пикантного, говорила: "Ну", и Миша делал кивок головой, показывая этим жестом, что намек понял. И я продолжала повествование. После моего рассказа друг не стал материть уверенно, как я предполагала. Наоборот, Новость о скором моем замужестве его обрадовала. Вот это я понимаю, мужик. Увидел, влюбился и прибрал объект своей страсти. Да так стремительно, что ты кнопка даже уколоть не успела, рассмеялся он. «Но-но, насчет последнего ты заблуждаешься. Завтра все будет, возмутилась я. И вообще не ожидала от тебя, что ты его сторону примешь. Лиза, я говорил, что тебе мужчина нужен. Допустим, Согласилась я с ним. Так вот, уверен, самый лучший вариант, который тебе подходит. Тем более, ты можешь врать себе сколько хочешь, но он тебе нравится. Я отчетливо это увидел в твоих глазах, когда ты о нем говорила. Нравится? Ты совсем, что ли? Взорвалась я от возмущения. А то, что я дала согласие из-за боязни попасть в тюрьму, это тоже хороший поступок с его стороны. В запале нечаянно сболтнула лишнего. Цель оправдывает средства. Наверное, он хорошо разбирается в людях. Зная тебя, уверен, ты бы сама себя мучила еще долго, и его тоже. Так что как ни крути, а его ход может и жестокий, но верный. С такой, как ты, по-другому нельзя. Я видел, как ты от парней шарахаешься. Так что радуйся теперь, учись старой девы, тебе не грозит. Лиза, что означают твои слова про боязнь тюрьмы? Тихим голосом спросила Люда. Я посмотрела на нее, потом на Мишу, до которого дошел смысл ее вопроса. Молчали мы минуты три. "Лис, расскажи, мы никому не проговоримся. А если ничего не знаем, то и помочь ничем не сможем. А вы и так не сможете. И все же я вам доверюсь". Я молча встала, сходила к тебе в комнату, достала фотографию сестры Иванички, протянула ее люди и начала свой рассказ. Во время моего повествования Миша забрал фотографию сестры и племянника и все время смотрел на них с хмурым, как грозовое небо, лицом. Теперь я вдвойне рад, что о у тебя есть. Если он узнает обо всем, от твоего отчима не останется и мокрого места. Так что мой совет: расскажи ему все, что с вами случилось. Он сумеет вас защитить и восстановить справедливость. И запомни: иногда молчание приводит к поломанным судьбам. Да, Люд. С укором он посмотрел на подругу. У меня не было выхода. Хватит меня упрекать. Подскочив с дивана, Люда ушла к себе в комнату и громко хлопнула дверью. Не обращай внимания. Она с детства так делает. Скоро остынет. Усмехнулся Миша. А деньги я сам отвезу твоей сестре. У меня виза есть. Возьму два выходных за свой счет и слетаю туда. После этих слов он вместе с фотографией направился в свою комнату. Миш, фотографии верни. Находясь в растерянности, что меня так быстро покинули, обратилась к нему. Не. Мне она нужна, чтобы в Германии их найти. Что? Он меня что, за дуру считает? Можно ее и перед отъездом взять. Тем более, я ему адрес дам, зачем искать-то? И вообще, я тут перед ними раскрылась, а они сами имеют свои тайны. Нет, так дело не пойдет. Сегодня у нас вечер откровений. С этими мыслями я включила чайник и направилась к друзьям, решив, что с лягу, а свои тайны они мне поведают. А то я не усну теперь с неждаемым любопытством. Уверена, мое воображение будет придумывать разные версии их общего прошлого. Миш, люд, пошли чай пить. Если сейчас не выйдете из своих комнат, я вас силком вытащу в кухню. «Хотел бы посмотреть, как моська слона силком тащит. Услышала голос Миши возле своего уха, а затем его смешок. Как он так бесшумно подошел?» – удивилась я. Через три минуты к нам присоединилась Люда, все еще зло посматривая на нашего друга. Разлила чай, начала допрос. Ну, теперь ваша очередь, посмотрела на друзей. Давайте рассказывайте, что у вас стряслось. Начать с самого начала? развеселился Миша. Давайте сначала не поняла его веселье я. Хорошо. Мы с Людой в прямом смысле с пеленок вместе. Наши мамы были лучшими подругами. Мы даже на один горшок вместе ходили. Не вместе, а поочередно», поправила его Люда, старательно пряча улыбку. Почему же иногда и вместе, но на разные, продолжал он явно издеваться над ней. Так, эти пикантные подробности нашего детства давай пропустим, зашипела на него Люда. Ладно, согласился он с ней. Так вот, как я говорил, наши мамы дружили, а мы с Людой росли вместе как брат и сестра. А потом случилась трагедия. Мама ее умерла из-за разрыва аппендикса и перитонита. Люд, мне очень жаль, посмотрела я на подругу, у которой на лице появилась гримаса боли. Лис, все в прошлом. Вздохнув, уже продолжила повествование она. Мой отец после смерти мамы тоже в больницу попал. Буквально через месяц после похорон сердце не выдержало. Благо вовремя скорую вызвало, всё обошлось, но не без последствий. Четыре года он был сам не свой, а затем появилась у него женщина, и он стал радоваться жизни. Они через год поженились, и у меня появилась сводная сестра. На ней Миша и женился. Ничего себе, Миш Ты, наверное, как ее увидел, так сразу влюбился, да? У меня сразу воображение воображении нарисовала романтическую историю, как друг влюбился с первого взгляда в свою жену. Нет ли из-за всё было не так? Я учился в Москве и с Людой только созванивался. А когда окончил институт, открыл свой бизнес. Дела пошли в гору. Я весь такой гордый приехал к подруге рассказать о своих достижениях, но как назло, привлёк к себе внимание Светки. Поначалу она пыталась в мягкой форме меня обработать, я всячески пресекала ее поползновение в мою сторону. Но эта тварь, жадная до денег, узнав о том, что у меня волочатся деньжата, открыла на меня настоящую охоту. "И ты что, сдался?" удивилась я. "Нет, конечно. Отбивался как мог, пока меня не развели как последнего идиота. Обвинили черт знает в чём. Хотя, как выяснилось, ничего собственного и не было. Так что случилось-то? Затаила я дыхание. Всё просто. На Новый год Светлана опоила нас с Мишей. Я у себя уснула, а Мишу, пока он еще на ногах мог стоять, отвели с ее мамашей под белые ручки в Светкину комнату. Ну, а дальше поступили как в бульварных любовных романах. Раздели и утром совращение обвинили. «Миш, Мишню, ну, всякое бывает, переспали, но это же не повод чтобы жениться. Зачем ты это сделал, если она тебе не нужна была? Дурак был. Она утверждала, что забеременела от меня. А так как я сам рос без отца, не мог поступить со своим ребёнком также. А вот и женился. Правда, до этого успел быстро перевести свой бизнес на друга и устроиться на работу. И ведь чувствовал, что она на мои деньги позарилась не чувствовала мою записку прочел», — Поправила его Люда. Подожди, Мишунь, если она была беременная, где ребенок?» Ах, это, усмехнулся он зло. Выкидыш у нее случился на нервной почве из-за того, что была разочарована, что муж-то оказался обыкновенным программистом, и нет у него никакого бизнеса. Мне очень жаль. А лес не стоит. Как я выяснил недавно. Она была беременна не от меня, да и аборт она сделала. История с выкидышем ложь. Так что Светка оказалась еще той тварью. Да ты что? тогда почему ты с ней не развелся? Почему жил с ней два года? Да вот из-за этой куклы, с силиконом начинённой. Кивнул он головой в сторону подруги. Не мог я ее бросить. Чувствовал, что не все тут чисто. Да, кстати, у нее все натуральное, а ты ее обзываешь постоянно. Не подскажешь причину? Да это прозвище, я её ещё в 12 лет дал. Она тогда говорила, что вырастет и все себе нарастит, чтобы быть похожей на Барби. Все само, конечно, выросло, но привычка у меня осталась. Дурная привычка, пробурчала подруга, Люд. Ну я ведь любя, ты же знаешь. Пододвинул он к ней стул и приобнял. Не обижайся. Хочешь, я больше тебя не буду так называть. Хочу. Договорились, принцесса. После этих слов Люда страдальчески закатила глаза, а он продолжил. Как оказалось, её мать со своей дочкой решили завладеть бизнесом ее отца. А для этого нужно было уговорить его переписать на них всё. Разумеется, люди отец не стал этого делать. И тогда они обратились за помощью к своему другу. Не спеши, тут вопрос еще спорный. Нужно ждать почти пять месяцев, перебила она его. Хорошо. Согласился он с ней. «Лют, а ты разве не догадалась, что Мишу попросту развели? Так и меня развели. Сказали, что он избил мою сводную сестру и на него возбудили уголовное дело. Представь, как я испугалась. А еще сказали, что мой отец тоже к этому причастен. Даже фото показали, как бедная Света лежит в луже крови, а Мишка и папа рядом. Может, это монтаж был? Разумеется, но тогда-то я об этом не подумала. Светка обвинила меня, что я разлучница и из-за меня друг взбесился. Так вот, чтобы я не мешала их счастью, мне пришлось разыгрывать роль любовницы Петровича, а самой искать доказательства их невиновности. Чуствовала, что обманывали они меня. Хотя, по правде, я чуть не умерла от страха за них, когда меня следователь допрашивал. Запугал он меня до дрожи в коленях. А как же дело? Ему якобы не дали ход жалились над папой и Мишей. Ну, а мне в качестве ультиматума было предложено переезжать на съемную квартиру. Ведь по их мнению, виновницей всех бед была я. А отец? А что, отец? Он не знал, что я знаю об их злодеяниях. И мне запретили говорить, что я знаю. ему же я сказала, что хочу пожить одна, как бы испытывая себя на прочность. Слушай, а как же вам позволили вместе работать, если она вас друг другу ревновала? Так у меня якобы любовник был, ты забыла? усмехнулась она. Подожди, так Петрович с тобой не ни? Ализа, Петрович любит мужчин, а Люда была его прикрытием. Так что они друг друга использовали. А как же новенькая попыталась я разложить в голове по полочкам полученную информацию новенькая вместо меня, так как отец умер и один рычаг давления отпал. Потом Мишка на развод подал. Так что ломать комедию больше не было смысла. Тогда не пойму твой трагический выпад на работе. Ах, это так мы с Петровичем договорились заранее. Я изображаю брошенку, ну, чтобы было более правдоподобно. Он же у нас на политику замахнулся. А тут нужна еще и жена. Вот с этой пигалицей они и договорились. "Артисты", рассмеялась я. Слушайте, а что вы собираетесь дальше делать? Как что? Обустраиваться в Москве? А как только развод получу, сразу займусь оформлением на меня моей части бизнеса. Так что все прекрасно. Люду тоже попытаюсь пристроить. Обратно к этим гадинам не отпущу. Что-то мне подсказывает, что они еще могут создать проблемы. Высказала мнение по этому поводу. Такие беспринципные люди жить спокойно не дадут. Попытаются отравить любым способом ваше существование. Прорвемся, Кнопка. Блин, Лис. Чуть не забыла, Спохватилась она. Узнала, что Наташа раньше проходила здесь практику, но внезапно переехала к нам в город. Странно, конечно, но так или иначе, уверена, она могла знать. Вы про нашу, что ли, Наташу говорите? Да, Миш, про неё. Я вкратце пересказала наш с ней разговор в коридоре. "Твою ж мать", ругнулся он. "Я вспомнил, когда программу у нее на компьютере устанавливал, наткнулся на папку. Там все возможные статьи про Верену, фотографии. Тогда я еще подумал, что она его знает, но никак не мог предположить, что она одержима им. Поверьте, я знаю, о чем говорю". "И что нам теперь делать?" испугалась я. Как что? Быть с ней настороже, а Верину рассказать все как есть. Уверен, он сумеет тебя защитить от этой ненормальной. Стоял на своём Михаил. Давайте пока Аверина оставим в покое, а? У меня планы есть, чтобы избавиться от него. Лиза, не разочаровывай меня. Пойми, такие, как Аверин, слов на ветер не бросают. Не зли его, пожалеешь. А я все таки попробую. Нет, если тебя устраивает бороться с ветряными мельницами Дерзай. Эх, детский сад. Махнул он рукой и направился к себе. Лис, мне кажется, Мишка прав, может, не стоит тебе своего злить. И все же я попробую, ты мне поможешь? Ну, если твой план не будет грозить катастрофическими последствиями, помогу. А если нет, не обессудь. Свяжу и сама уверенно передам. Люда, никакого криминала. Мне нужна твоя помощь с макияжем и подобрать одежду к задуманному образу. Действительно, тут ничего страшного нет. Так что помогу, но смотри, потом не жалуйся нам с Мишей. Мы тебя отговаривали». И что, не пожалеете? От чего же пожалеем? Ну и поругаем. рассмеялась она.